Глава четвертая Ну, где, как ни на этом месте, казалось бы, заканчивать рассказ? Все закруглилось. Сам гениальный Павлов уже склонил торжественно голову перед величайшим из авторитетов фактом. И попельский пусть себе негодует и упрямится, как хочет. Но в том-то и загвоздка, что Леон Бернардович все-таки ничем не заслужил, чтобы о нем вдруг забыли на полдороги. Честный ученый, который с немалым трудом пробивал себе путь в жизни, пусть он был и горяч, и пристрастен, но за что же пренебрежение к нему и его делу? Поэтому вытерпим еще две главы, ведь что случилось, кстати». Леон Бернардович в один совсем непрекрасный день 1904 года взял, да и вырубил напрочь своей жизни разом и знаменитейшего учителя, которому так долго поклонялся, и самой имя школы, принадлежностью которой прежде так гордился. Прах отрез вычеркнул навек. И заметьте, отнюдь не в то счастливое для себя время, когда ощутил за спиной новенькие крылышки, не От того, что заблистало перед ним, как алмазный дворец, кафедра фармакологии заграничного Львовского университета. А вот весьма заурядные дни его московской ординаторской службы, когда он чином уже коллежский асессор, майор, будто начинающий, ничего еще не добившийся павловский вольный практикант одно только и знал, Управиться пораньше с платными обязанностями в отделении внутренних болезней Лефортовского госпиталя, да затем с приемом в бесплатной лечебнице военных врачей для бедных возле чистых прудов в Харитоневском, и скорее назад в Лефортово, в госпитальную лабораторию, ставить свои опыты до самого отхода с госпитальной площади полуночной последней конки 24-й линии. Дорога оттуда до Покровки, где он квартировал, была не близкая до да ночью и неспокойная, а извозчики — не по ординаторскому жалованию. Если что он и обрел в Москве, то одну лишь научную истину. Увидел ее на первом году московской жизни, когда прежде всех сам проверил нашумевший эксперимент Бейлиса и Старлинга — и жил дальше ею одной. Раскрывалась она в таких опытах, какие, по его подсказке, ставили в Питере Борисов и Вольтер. В них секрецию желез у собак вызывали, особенно при повторном введении, экстракты любых тканей, и легких, и печени, и мышц, и мозга. Причем они у собак побуждали невероятному бурному выделению не одну лишь поджелудочную железу, но все железы, за какими только можно было наблюдать. Если у собак были выведены желудочные фистулы, из них начинал выделяться желудочный сок. Одновременно собаки заливались слюной, у них текло из носа, температура подскакивала, рефлексы снижались. Собаки ввалились, будто при последнем издыхании. Кровяное давление падало, свертываемость крови тоже падала. То была картина настоящего анафилактического шока, тяжелейшей аллергической реакции, только что описанной Эрлихом и безредкой. И вытяжкой слизистой тонкой кишки, содержащей секретин, как и другие — тоже все это вызывало при повторном опыте нет леон бернардович положительно не мог согласиться с бейлисом и старлингом что здесь функционирует гормон вещество направленного действия на лицо была резкая сосудистая реакция общая не специфичная и все экстракты а значит ткани содержали некий другой но всегда один и тот же агент, ее провоцирующий. Топельский дал ему имя Вазодилетин, сосудорасширитель. Он продолжал эксперименты, выяснял различные тонкости процесса и, конечно же, приезжал со своими данными в Петербург к учителю не раз и не два Однако стоило Савичу с Бабкиным показать Ивану Петровичу тот их опыт, как Павлов сделался крайне холоден к его данным. Реальность существования секретина у него теперь не вызывала ни малейшего сомнения, и все слышимое казалось ему упрямством человека, упустившего открытие гормона. Вот он и прервал однажды страстные речи своего уважаемого ученика холодными словами. Ну, что вы, господин, чепуха все это. Ох, Иван Петрович, как легко у него выскакивали обидные фразы, да еще менее деликатные. Такое по-семинарски бухнет бывало, если что не по нему, при дамах не процитируешь, но вечером... «Остыв, пришлет записку. Брань делал не помеха. Приходите завтра ставить опыт. Ваш Иван Павлов». А эти утверждения Леона Бернардовича были для него словно толчок под руку. Да еще когда сосредоточился на определенных мыслях, он ведь с болью душевной убедился в реальности роли секретина как побудителя работы поджелудочной железы, и оттого задумал даже перепроверить прежние многолетние наблюдения, не пропущено ли в них нечто существенное, что позволило бы все расставить по полочкам, и ради этого отвлек кое-кого из сотрудников от главного дела? И знал же это Леон Бернардович, да и не выдержал. Переломила соломинка верблюжью спину у него было предостаточно оснований считать себя ущемленным и обойденным Но вот не сумел его павлов послать за границу а случай был стоило лишь принудить вольтера влиятельного конкурента отказаться от поездки до да пороху учительского не хватило от того то и не смог оставить на кафедре а ведь попельский был сильнее многих и его-то осчастливили назначение в московский госпиталь, а Борисова, такого же приват-доцента, Иван Петрович выдвинул на кафедру в Одессу. До той минуты он все обиды подавлял рассуждениями, что наука требует жертв, и нет счастья выше, чем считать себя членом их великолепной научной семьи, ведь учитель всегда говорил, как невозможно разделить что же вложил в ее общество он сам а что сотрудники или он бернардович например все бесценно. а тут услышав что вдруг поставлен его очередной взнос приват доцент попельский выпрямился во весь свой все равно добержаковский рос сухо кивнул и более суда не ногой А Павлов словно бы уже предвидел, как одно потянет за собой другое, и в итоге целых полтора десятка учеников, до да каких среди них и Савич, и Бабкин, и Арбели, и Фольборд, выполнят с 1903 по 1925 год спорадически чуть ли не 30 исследований, в которых хоть и прежними методиками От того, что новым родиться время не пришло, но будут без лишних деклараций заново перебирать важнейшие ступени механики, управления желудочными и панкреатической железами. Надо оценить, какой жертвой были эти работы для Ивана Петровича, уже утонувшего в физиологии коры головного мозга, он же терпеть не мог разбрасываться. И все-таки он пошел на жертву, и жертва дала плоды. Эксперименты, пусть со скрипом, но все же приводили к одному итогу, что секреция желез предопределяется обоими регулирующими механизмами и рефлекторным, и гуморальным, то есть посредством гормона. И есть свидетельство, удивительное тем, что оно оставалось, кажется, никем не замеченным, хотя и было включено в полное собрание сочинений Павлова. Это его коротенькое выступление по поводу работы доктора Гросса, о котором, кроме его фамилии и первой буквы имени, известно только, что он приехал в Павловскую лабораторию в 1906 году из Гейдельберга, где был ассистентом на кафедре патологии и выполнил одну всего работу. Она была посвящена проверке той вскользь упомянутой работы эдембургского физиолога Джеймса Эткинса, той, где английский коллега утверждал, что клетки выходной части желудка вырабатывают гормон, который усиливает работу желез, выделяющих пепсин и соляную кислоту, и всячески притом расшаркивался перед Старлингом и его теорией гормонов. И Гросс доказал, по мнению Павлова достоверно, реальность роли желудочного секретина, только что описанного Эткинсом. А дальше как в воду канул. Однако Ивану Петровичу мало было убедиться самому в правоте и в чужой, и в собственной. Ему нужно было и оппонентов убедить в своей. И он трижды... В 1912, 1913, 1914 годах посылал в Англию тогдашнего ученика, студента Анрепа, чтобы тот поучил Старлинга, как надо ставить опыты для демонстрации действия нервов, заведующих поджелудочной железой. А что Анреп студент, это было даже изящней. И все получилось, лучше нельзя. Для таких опытов нужно особое умение. У англичан его не было, а у Анрепа оно уже было, и научившись от него, англичане убедились в том, в чем Павлов и хотел их убедить. Но установив, что гормональные события относятся уже к ведомству физиологической химии клетки, Иван Петрович не захотел влезать в их глубь ибо видел там трясину, способную навек засосать. А ему шел седьмой десяток. Не надо было успеть завершить то, что уже начато в органной физиологии. Значит, и нечего осваивать чрезвычайные методики, непременные для нового уровня работы. Как сказал его блестящий ученик Александр Филиппович Самойлов, Он умел и дерзал отметать то, что было ему самому не по пути. А уж в своем-то узком, почти семейном кругу, не вовсе позволял себе безчайных чайных церемоний для простоты во всеуслышание твердить, что все лежащее вне его собственной работы — чепуха. Точно как его дед, дьячок из села Кривополянья, скрикивал, если что, померещиваясь, «Чур меня, чур».